Встречать маму на вокзал меня привозит Казим. Я пыталась отнекиваться и поехать на такси, но Богдан не разрешил. Я сообщила ему о приезде мамы, но он, к счастью, не настаивал на знакомстве с ней. Интуитивно я чувствовала, что это будет лишним. Скажу маме, что забеременела от человека, с которым меня связывают серьезные отношения, и что я очень счастлива. Познакомить ее с Богданом успею чуть позже. Сначала нужно дать ей переварить новость о том, что через шесть месяцев она станет бабушкой. Поставив сумку на асфальт, мама крепко обнимает меня и качает в руках. Отстранившись, смотрит на меня с довольной улыбкой. «А ты у меня округлилась нюта!» «И похорошела!» «А я-то ночами не сплю, думаю, что моя дочка в Москве голодает!» Потом замечает застывшего за моей спиной Казима и хмурится. «А это кто?» «Это... водитель!» Пищу я, вертя головой между ними. Я тебе о расскажу. Рассказывай сейчас. Требует мама, не сводя с меня подозрительного взгляда. Ты на работу устроилась? Почему не говорила? Мам, давай я чуть позже тебе все расскажу, ладно? Умоляюще смотрю на нее и мама в конце концов соглашается. Я заранее забронировала стол в недорогой кофейне, чтобы спокойно выпить чай и все обсудить. Казим, к счастью, с нами не идет и остается ждать в машине. «Рассказывай». Требует мама, едва мы делаем заказ. Я набираю в легкий воздух и на одном дыхании выпаливаю. «Мам, я беременна! Три месяца!» Повисает пауза. Мама хлопает глазами и ничего не произносит. Я снова глажу живот, чтобы себя успокоить. «Это уже случилось, и ничего не изменить. Я хочу стать мамой. И учебу обязательно закончу. Может быть, чуть позже, чем предполагалось». «От кого?» Мам, ты только не волнуйся. Это не было запланировано, но я рада, что так случилось. Он очень хороший человек и тоже рад этому ребенку. У нас все серьезно. Я вас позже познакомлю. Обледневшее маминое лицо покрывается пятнами румянца. Никогда не думала, что родная дочь мне такую свинью подкинет. Мам, я трогаю ее ладонь, чтобы успокоить. Такое случается. У меня все в порядке. Я счастлива. Прости, что так долго скрывала. Просто не знала, как сказать. Не знала, как сказать, шепотом повторяет мама. Тебе девятнадцать, и ты не замужем. А как же работа и учеба? Я для этого тебя в Москву отправляла, чтобы ты в подоле принесла. Ее слова сильно ранят и в носу начинают щипать. Я знала, что мама будет в ним в восторге, но не знала, что услышу упреки. У нас с Богданом все серьезно, говорю дрожащим голосом. «Я уже взрослая и не заслужила таких слов!» «Богдан?» Мама вцепляется в его имя жадностью пиранье. «Где он, если у вас такая любовь? Обрехатил мою дочь, а встретить ее мать поленился?» «Он просто занятой!» Пытаюсь оправдаться я, но мама больше меня не слышит. Проигнорировав официантку, которая пытается о чем-то ее спросить, она тычет пальцем мой телефон. «Звони ему!» «Если у него серьезные намерения, пусть приедет и скажет мне это в глаза. А если откажется, сегодня же соберешь свои вещи и поедешь со мной домой».